Глава двадцать четвертая. Сыграем в баскетбол? «Маски сброшены, мой дорогой ученик!» — ухмыльнулся Тито, стиснув толстыми пальцами металлические прутья. «Ты знаешь этот пароль, а это значит, я знаю, чью сторону ты выбрал. Но лишних слов не будем произносить в этих стенах. Воронки втягивают всю информацию, слушают нас». Жребий брошен. Осталось только ждать. Где Виктор? В одной из клеток, подавляющих его силу. Но в этом нет необходимости. Я не собираюсь пытаться сбежать. Посижу тут денек-другой, а дальше посмотрим. А мне что делать? А что тебе-то? Сходи, потренируйся, почитай книжку, вздремни. Скоро твоя жизнь изменится, а сейчас ожидание — лучший выбор. Я вот тоже сижу, читаю «Молот ведьм». Знаешь такое произведение? Вот уж где прогрессивная современность, а где старые устои. Кстати, какое сегодня число? Раз в месяц проводятся соревнования по баскетболу. Помню как раз где-то в этих числах. Дуэты выступают два на два. Забавное зрелище, без применения магии, только врожденные способности. Участие вроде как обязательное. Даже мне не удавалось откосить, хотя спортсмен из меня так себе. А теперь у меня уважительная причина. Спроси у Ого или Тилая. Они любители мячиком постучать. Спрошу. Раньше я неплохо играл в баскетбол. Думаю, что навыки вспомнить удастся. — Не переживай ты так! Расслабься, отдохни. Видимо, это я произвожу на тебя такое удручающее впечатление. Все, иди давай! Скоро увидимся! До казни не досижу, не надейся! — Давай, наставник, держись тут! К своему удивлению, молодой человек просунул руку сквозь прутья решетки и похлопал Тита по плечу. «Да не нагнетай ты, малец! Я буду петь и ждать, как тот соловей, что в вакууме темном остался один!» Оставив Тито, Евклид застал своего сатана беседующим с охранником и непонятно откуда взявшимся директором. «Пройдемся, Евклид!» «Конечно, директор!» «Как ваше здоровье?» «Тимофей рассказал мне о первых днях основания школы, это впечатляет!» Да, это были действительно непростые дни. Сейчас дни тоже непростые. Не находишь? Евклид следовал за директором, не спеша поднимаясь вверх по лестнице. Если честно, я вообще никогда не слышал о простых днях, усмехнулся молодой человек. Ни в том, ни в этом мире. Ни разу. Подожди немного, Евклид. Дай передохнуть. Мне сложно идти так быстро. Директор сделал несколько глубоких вдохов и продолжил свое героическое восхождение. Верно подмечено. Однако такие дни впереди, если построить будущее самим. Они, наконец, дошли до пункта назначения. Директор щелкнул выключателем, озарив просторный спортивный зал с разметкой, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. Синий пол и зеленые стены, выкрашенные масляной краской, взбудоражили воспоминания о школьных днях. Даже запах, казалось, был тем же самым. Завтра играем. Сначала поразвлекаются войды, а на сладкая битва дуэтов. Слышал, Титу тебе сообщил. Хороший совет, кстати, обязательно приходи. Такие игры объединяют людей, помогают наладить связи со своими сатанами, а также лучше узнать возможности чужих. Обожаю игры. Всегда их любил. Помню, была у меня одна любимая игра в юношестве на Денди. Может, и ты играл. Сюжет такой. Герой игры попадает в другой мир, наполненный всякими чудовищами. Популярная игра. Наверняка ты тоже слышал. Там еще две концовки было. Тебе какая больше понравилась? Евклид похолодел. Он прекрасно понимал, о чем на самом деле спрашивает директор. «Неужели он уже тогда знал о том, что в какой-то момент за мной постоянно будут следить?» Пронеслось у него в голове «Невероятно!» «И ведь невозможно догадаться, о чем спрашивают!» «Даже если стоять рядом с нами, я должен дать ответ. Но какой?» «Играл в баскетбол раньше!» Директор, тяжело опираясь на трость, приподнял с пола оранжевый мяч и бросил молодому человеку. «Ну-ка, покажи класс!» Тебе завтра выступать. Потренируйся, чтобы не опозориться. И Тимофея бери тоже. У каждого по броску. Дает мне время подумать. Принять решение не торопясь. Евклид, сделав несколько ударов мечом об пол, взглянул на директора. Понять, какие эмоции скрываются за железной маской, было невозможно. Тимофей, лови! Молодой человек отдал пас Сатану, и они вместе побежали к ближайшему кольцу. Почувствовав ладонями приятный рельеф мяча с линиями и резиновыми пупырками, он ощутил, как в нем просыпается забытое ощущение страсти соперничества. Он был неплохим игроком раньше и с каждой секундой, проведенной на поле, получал удовольствие от возвращающегося в тело азарта. Удар, еще удар, пас Тимофею, несколько широких шагов, принял пас, а теперь бросок, воскликнул он. Мяч, описав дугу, ударился об щит. Коснулся кольца, отскочил в сторону, мимо. В тот же момент синеволосый сатан легким виртуозным движением подхватил мяч на лету и мощно положил в корзину сверху. «Отлично, когда есть кому подстраховать, да, директор?» — крикнул молодой человек. «Я тут насчет концовки в той игре из детства подумал. Первая была проще, но я всегда предпочитал вторую, с мертвым кузнецом». «Хорошая игра была. Жаль, сейчас таких интересных игр уже не делают». «Сейчас еще интереснее делают», — возразил директор. «Только в них больше реализма. Можешь покидать тут еще немного, размяться перед завтрашним матчем, а мне пора. Кстати, биться будем за приз. Есть один замечательный артефакт. Школа в моем лице наградит им победителя. Постарайся». И он, стуча тростью, тяжелой походкой, отправился по своим делам. «Как мы с тобой выиграем, Тимофей? В игре, где необходима предельная концентрация, точность движений и, что уж скрывать, удача? С твоей-то суетящейся способностью? Вы участвовали в подобном с Павлом?» «Участвовали, хозяин! Павел был не очень силен и вынослив, да и игрового азарта в нем было немного. Он исследователь!» А в этой игре нечего исследовать. Простые правила, а дальше труд и упорство. Накануне он набрасывал тактику, и нам частенько удавалось пройти довольно далеко. Один раз даже до финала добрались. Но выиграть не получилось ни разу. Кто побеждает чаще других? Евклид раз за разом бросал мяч в кольцо, стараясь вспомнить все свои навыки. Сьен неплох, высокий и выносливый, еще хорош Тилай, но играть в команде с неподвижным горшком, сам понимаешь. Ну и, конечно, дуэт Гуо, четырехрукий игрок со множеством глаз, мечта любого тренера. Хоть ростом не вышел, но с такими руками его практически невозможно обвести один на один. Да и его хозяин весьма неплох в тактике и технике. — Да уж, — проворчал Евклид, — Го вообще во всем хорош, как я погляжу. — Это правда. Глава школьного совета много работает над собой. Это дает результат. К тому же он весьма быстр умом и решителен. — А слабости у него есть? — он с силой швырнул мяч синеволосому. Но тот легко поймал его. — Слабости? — «Я не замечал за ним никаких слабостей. Он предан школе. Старается. Ричард получит отличную душу и станет еще сильнее!» «Тимофей», — сказал Евклид серьезно, — «ты подумай над тем, что новенького мы сможем противопоставить нашим соперникам. Магию использовать нельзя. Это можно назвать преимуществом для нашего дуэта, так как я в ней пока не слишком силен». Второе наше преимущество в том, что они не знают мой уровень игры, а я играю неплохо. Ну и третье. Это твоя скорость и прыгучесть. Ты имеешь отличный потенциал, даже имея всего две руки. Павел говорил... Погоди ты. Павел всегда говорил и думал за тебя. Я хочу, чтобы отныне ты думал сам. У тебя за плечами тысячелетний опыт и целая ночь впереди. Ты все равно не спишь. Сиди и думай. Нам бы неплохо выиграть завтра и забрать первый приз. Артефакты нам не помешают. Ох, как не помешают. Да, хозяин, провожу тебя и вернусь сюда. Есть у меня одна идея. Утром следующего дня вся школа собралась в спортивном зале. Баскетбольный турнир был ярким событием в серых школьных буднях. У каждого сатана была своя группа поддержки, некоторые делали ставки. Скамеек не хватило на всех желающих, и зрители занимали все доступные сидения поверхности от пола до перекладин футбольных ворот, которые оттащили в сторону, чтобы не мешать игре. Турнир начался с игр войдов, 5 на 5 игроков. Хоть первая часть турнира и была разогревочной, болельщики с удовольствием кричали, негодовали и поддерживали любимые команды. Ввиду отсутствия достаточного количества игроков, команды набирались вперемешку. Мужчины и женщины любого возраста играли друг с другом со старанием и азартом. Евклид, переодетый в спортивную форму, собранную из всего, что удалось достать, неспешно разминался и поглядывал на борющуюся за мяч Майю. Девушка обладала недюжной координацией и не уступала в борьбе парням. Также на площадке в одной команде играли его помощники Ёжик с Косматом, а капитаном, к удивлению Евклида, был Слава. Несмотря на неспортивное телосложение, он брал упорством, и даже команды отдавал четко, без заикания. «Растет слава!» – порадовался Евклид. «Так, глядишь, и директором школы станет!» «Помню, каким был Гуо несколько лет назад! Тихим и забитым мальчиком! Это место переделывает людей быстрее, чем сатанов!» После короткой церемонии награждения на середину вышла Рикка со своим любимым громкоговорителем. Еще раз поздравляю победителей предварительных соревнований. А теперь у нас основная часть. Сатаны и их хозяева сойдутся в смертельной... Шучу! Дружеской схватке в турнире на выбывание. Два на два. Поприветствуем наших участников и начнем жеребьевку! Все зааплодировали и затопали ногами. К Рикке присоединился Тилай, поставив рядом с ней бронзовый колокол своего сатана. Он был одет в настоящую баскетбольную форму, покачивал бедрами, разминаясь, и помахивал всем окружающим с широченной улыбкой на лице. «Итак, сейчас Самуэль Недвижимый поможет нам определиться с тем, кто и с кем будет играть». Я заранее заготовила таблички с вашими именами. А сейчас помещаю их в этот не совсем пустой бронзовый сосуд. И приступаем. Все готовы? Да! Раскатилась по залу. Тогда хором. Раз! Раздался низкий удар колокола тела. Стены завибрировали. Два! Еще удар. Три! Из колокола вырвалось несколько призрачных рук с зажатых в них табличках с именами всех пар. Получилось нечто вроде интерактивного табло. Толпа с интересом бегала глазами по именам. Оглашаю результаты! Первая пара — Гуо Тилай. Вторая пара — Эрхард, наш новый Эрхард, против Чино. Третья пара — Нала Люмир. Четвертая пара. Евклид с Ян. Рика подождала, пока станет немного потише, и продолжила. А теперь небольшой сюрприз. Откроем турнир мы с уважаемым директором. Моя гала едва сможет поднять мяч, а директор, как известно, все еще переваривает свой демонический завтрак. Поэтому один на один, до первого заброшенного мяча. Все улыбались с любопытством глядя, как директор отставляет в сторону трость и тяжелыми шагами, заставляя паркет поскрипывать, идет к своей маленькой сопернице. Монетка помогла определиться с тем, кто начнет турнир. Это была Завуч. Под одобрительные возгласы девочка взяла мяч и, нелепо стуча им о пол, нарушая все правила ведения, двинулась в сторону массивного оппонента. Директор занял место недалеко от кольца и ждал ее, даже не пытаясь выйти навстречу. Когда они сблизились, она с хохотом обошла его справа, и бегемот с крыльями бабочки оказался в догоняющих. Достигнув кольца, Рикка нелепо двумя руками в прыжке кинула мяч и промахнулась. Поймав его, сделала еще попытку, а потом еще одну. Следующий отскок мяча перехватил высокий директор. Он с трудом засеменил к противоположному кольцу, топая и пыхтя, чем вызывал улыбки школьников. Его техника ведения была хорошей. Он явно играл в прошлом, однако неудобная одежда и внутренняя борьба давали о себе знать. У Рикки не было шансов забрать мяч. Каждый раз, когда она подскакивала к директору, тому удавалось обхитрить ее, перебросив мяч в другую руку. Однажды она даже упала и расхохоталась от собственной неуклюжести. Директор вплотную подошел к кольцу, однако не стал забивать, а передал мяч Рикке. Потом подхватил ее подмышки и с легкостью поднял над землей. Та, смеясь, положила мяч в собственную корзину. Закончив представление, они поклонились, и Рикка вернулась к микрофону. «Уф! Повеселилась от души, да, директор?» Тот лишь отмахнулся, стараясь быстрее присесть. «На этом шутки кончились!» — продолжала она. Начинаем наш турнир. Правила не меняются. Все как всегда. За бросок издали 2 очка, за все остальные броски – одно очко. Победитель должен набрать 11 очков. Приглашаю на площадку первую пару. Тилай и Гу! Толпа почтительно расступилась. На поле вышла пара фаворитов турнира. На лбу у главы школьного совета красовалась повязка, защищающая от пота, а волосы охотника были перехвачены резинкой на затылке. Тилай поставил колокол в трехсекундной зоне, в паре метров от своего кольца. Как недвижимый собирается играть Тимофей, он же не способен перемещаться. У него есть особый регламент игры, хозяин. Тилай может переставлять своего сатана куда захочет после каждого гола. Но по существу у него есть всего два полезных места. Под собственным кольцом для подборов и под кольцом соперника для помощи в атаке. Сложно играть ему будет, конечно, но охотнику не привыкать. Игра началась. Первым в атаку пошел Гуо вместе со своим четырехруким сатаном. Телай стоял в защите, понимая, что бежать одному против двух противников сразу – глупая затея. После пары пассов глава совета решился на дальний бросок. Он красиво завис в полете, мяч описал дугу и, коснувшись кольца, отскочил в сторону. Тилай уже во всю мощь бежал к кольцу соперников. Недвижимый без особого труда подхватил мяч и отдал длинный пас хозяину. Соперники даже не бросились догонять, это было бесполезно. Предпочтительнее было сберечь силы. Силай оказался один на один с кольцом соперника и в красивом высоком прыжке заложил мяч сверху, вызвав бурю оваций из зала. Гоа и Ричард перекинулись парой слов и снова пошли в атаку. На этот раз под кольцо рванулся паукообразный. Виртуозно перемещая мяч между своими конечностями, он легко обошел охотника и добрался до бронзового колокола. Множество рук взметнулось ему навстречу, обвивая с разных сторон. Как бы ни был хорош Ричард с двумя парами конечностей, он ничего не мог противопоставить десятку рук соперника. С трудом удержав мяч в руках, он предпочел отдать назад хозяину. Гуо сместился в неудобную для броска зону, на секунду остановился, но все же решился на еще один дальний бросок. На этот раз точный. 2-1 в пользу паучьего дуэта. А недвижимый неплох. Не понимаю, почему он просто не закроет кольцо всеми руками сразу. Ему нельзя поднимать руки выше обода заранее. Есть ряд ограничений, чтобы игра имела смысл, Евклид. Удивительно, что самый ограниченный сатан имеет в игре больше всех ограничений, усмехнулся Евклид. Игра была довольно равной. Раз за разом соперники находили все новые, удивительные способы обмануть друг друга. Но точные дальние броски главы школьного совета давали дуэту небольшой перевес. «За кого болеешь?» К Евклиду подошла взъерошенная и слегка раскрасневшаяся Майя. Она махнула в сторону ожесточенно сражающихся дуэтов. «За себя, а ты?» «И я за тебя. Давай не подведи!» Она подмигнула ему и исчезла в толпе. Игра закончилась со счетом 11-10 в пользу Гуо. Он присел на паркет, переводя дыхание. Пришлось изрядно выложиться в первой же игре для победы. А Тилай с улыбкой водрузил свой колокол на спину и скрылся в раздевалке. Поражение его, казалось, ничуть не расстроило. Следующим на паркет вышел Малу, новый владелец Костянова и его слегка видоизменившийся Сатан. Костяные наросты вокруг головы стали более ветвистыми, начиная походить на рога. Чернокожий хозяин Сатана уверенно постукивал мечом об пол, иногда подбрасывая его в воздух или закручивая на кончике указательного пальца. Его уровень и уверенность в своей игре были видны сразу. Следом вышел низкорослый Чино и его еще более низкий старичок-сатан Григор. Григор обладал важнейшим свойством – умением летать, но правилами ему не дозволялось подниматься выше уровня кольца. Минут через десять стало понятно, несмотря на полет, у дуэта не было шансов. Малу легко и быстро передвигался по площадке, легко обводя чино и занося в корзину мяч за мячом. К тому же Григор плохо ловил, что заставляло его хозяина бросать мяч в полсилы. И такие пасы постоянно перехватывались соперниками. Забросить им удалось лишь однажды, когда Григор все-таки сумел удержать отчаянно брошенный через всю площадку мяч и к своему же собственному удивлению донести его до корзины. Проигравший дуэт все же ушел с хорошим настроением, они нащупали свою тактику и могли бы через месяц при должном уровне тренировок достичь более высокого результата. Напоследок, старичок Сатан взорвал прямо посреди площадки одну из своих петард, и все присутствующие умилились иллюзией, которую он создал. Огромному трущемуся баскетбольный мяч котику. «Тимофей, что скажешь насчет нашего соперника, парикмахера Ленни?» Он самый высокий из здешних сатанов. Вон его голова из толпы торчит, метрах в десяти от нас. Ленни очень ловкий и высокий, играет отлично. Но ему не повезло с партнером. Сьен медлительный, коренастый, к тому же в возрасте и быстро выдыхается. Если они не придумают чего-то оригинального, мы точно победим. Я и Лэнни примерно на одном уровне, а твоя задача переиграть его хозяина. Евклид еще раз взглянул на Ленни и встретился с ним взглядом. Длинный сатан провел ладонью по идеальной бороде и приветственно кивнул. На этот раз он был настроен решительно. «Пойдем, хозяин! Рикка зовет! Время убивать!» Синеволосы, не дожидаясь команды, двинулся сквозь толпу, пожимая тянущиеся со всех сторон ладони и приветствия. Окружающие с восторгом принимали суетящуюся силу демона, они роняли напитки, наступали друг на друга и хохотали от внезапно охватившей их неуклюжести. Этот день был одним из немногих дней, когда Войд мог увидеть Сатана так близко и даже коснуться его рукой. «Убивать?» — усмехнулся Евклид. «Мне нравится такой настрой. Надеюсь, что сегодня твоя звезда будет светить только ярче. А рядом с ней зажжется еще одна — моя».